Глава 111. Одна из самых запруженных магистралей штата, самое напряженное время дня. От Санта-Моники до Помоны они ползли с черепашьей скоростью, делая примерно двадцать пять миль в час. По пути они то и дело попадали в пробки, сталкивались с матершинниками, слушали непрерывные звуки клаксонов и уворачивались от лихачей. Мы должны взять его, посадить в допросну и как следует надавить. — Я уверен, что он расколется, особенно если ты станешь допрашивать его, — сказал Гарсия, когда они тащились за грузовиком. — Какое обвинение ты ему предъявишь при аресте? Что двадцать лет назад его преследовала уличная шайка, и у него была собака по имени Намберс. В данный момент у нас нет ровно ничего. — У нас есть мотив. — Предположительный. Ты должен включить это слово в свой словарь, Карлос. Хорошо, значит, у нас есть предположительный мотив. Джеймса Рида тяжело оскорбляли в молодости, и он проклинал шайку за то, что случилось с его собачкой. Неважно, их ли рук это дело или нет. Собака по имени Намбертс, которую обезглавили. Убийца нумерует свои жертвы, Роберт. Отец Фабиан был обезглавлен, а вместо его головы появилась собачья. Совпадение? А ты обратил внимание, что он. Твоего роста! кивнув, Прервал его Хантер. У человека, которого мы ищем, такой же рост. Я знаю. Хантер прислонился к дверце и обхватил пальцами подбородок. Послушай, я говорю лишь, что мы не должны паниковать. Если мы поведемся на это, убийца уйдет. Единственная вещь, которая у нас есть и которая может привязать кого-то к месту преступления, это полустертый отпечаток пальцев из дома в Малибу. Это хорошо, но недостаточно. «И ты это знаешь. Если даже мы возьмем его и докажем, что отпечаток принадлежит ему, в суде он легко одержит верх. Ты помнишь, что дом выставлен на продажу, и любой может зайти в него для осмотра? Если это все, что у нас есть, никакой суд в стране не вынесет обвинительный приговор. Пока у нас есть еще два члена шайки Стратора, я знаю, что киллер будет искать их. Мы должны вести продуманную игру». «Если Джеймс Рид наш человек, он знает, что мы сжимаем круг. Вчера мы постучали к нему и готовы это сделать снова. И это заставляет его нервничать», — сделал вывод Гарсия. «А за нервным состоянием следуют ошибки. Одна ошибка — это все, что нам нужно». Короткий зимний день в Лос-Анджелесе подходил к концу, когда они добрались до помоны. Хантер сверился с часами, и решил ехать сразу в Политехнический университет. Главный кампус Политехнического университета штата Калифорния занимал площадь примерно 1500 акров в пригородном районе и считался вторым по величине в системе Калифорнийского университета. Очутившись в его пределах, они без труда заметили знаменитое здание, где размещались аудитории, лаборатории и администрация. Его смелая футуристическая архитектура завоевала ему место и среди многих научно-фантастических строений Голливуда и в многочисленных телевизионных рекламах. Но здание высилось прямо над разломом холмов Сан-Хосе. Оно подвергалось большому сейсмическому риску, и его перекрытия и стропила не отвечали стандартам безопасности. «Симпатичное здание», — оценил Гарсия, ставя машину. — Остается надеяться, что в следующие несколько минут мы не станем жертвами землетрясения. — А? — Не беспокойся по этому поводу, — небрежно сказал Хантер. — По сути, эта информация нам ни к чему. Гарсия нахмурился и ускорил шаги, проследовав за Хантером в В приемной никого не было. Грузный мужчина с дружелюбными глазами и длинными черными волосами, собранными сзади в конский хвост, улыбнулся, продемонстрировав блестящие белые зубы, когда они подошли к его столу. «Чем могу помочь вам, джентльмены?» — весело спросил он. «Мы ищем профессора Рида, Джеймса Рида», — улыбнулся ему в ответ Гарсия. «Вы знаете, какой предмет он преподает?» «Не уверен. Вы как-нибудь можете это выяснить для нас?» «Конечно, дайте мне минуту». «Программирование». Ответ дала высокую, угловатая женщина с тонкими привлекательными чертами лица, обрамленного светло-пепельными волосами. Она стояла рядом со столом, читая какой-то отчет. Оба детектива повернулись к ней. «Профессор Рид преподает программирование», — подтвердила она. «Но сейчас его тут нет». «Вот как!» — разочарованно кивнул Хантер. «А вы?» «Доктор Никола Пате. Она протянула руку. «Я руковожу департаментом компьютерных знаний. Вы хотите записаться?» Гарсия поперхнулся, а Хантер расплылся в улыбке. «Неужели мы так молодо выглядим?» «С моей точки зрения вы достаточно пожилые», — сказал секретарь, блеснув новой улыбкой и незаметно подмигнув ему, отчего Гарсия чуть не поперхнулся. Доктор Патэ добродушно хмыкнула. «Вы можете не быть подростками, чтобы записаться в университет?» «Означает ли это, что мы не выглядим как подростки?» — подразнил ее Хантер. «Я несколько растеряна», — сказала она, поправляя прическу. «Я вижу, что вы вряд ли хотите записаться в студенты, но так и не знаю, кто вы такие». Они отошли от стола секретаря, и Хантер представился по всей форме. Рассмотрев их значки, доктор Патте изменилась в лице. Отдел расследования убийств?» «Не стоит беспокоиться», — заверил ее Хантер. «Джеймс Рид просто поможет нам». «С кем-то из наших студентов проблема?» «Нет, ничего подобного. Расследование, которое мы ведем, может коснуться кое-каких людей, которых Джеймс Рид знал довольно давно. И он может помочь нам получше представить их». Доктор посмотрела на обоих детективов, и обеспокоенное выражение лица смягчилось. «Вы знаете, где мы можем найти его?» Она вскинула голову. «Вы опоздали на день». «Простите?» «Мы уже три дня в отпуске после Рождества, детектив. Группы были распущены на прошлой неделе. Профессор Рид прочитал свою последнюю просписанию лекцию вчера днем. Он сказал мне, что уезжает на несколько дней». «Он вам сообщил, куда именно?» Доктор Патэ покачала головой. «Рид — очень замкнутая личность. Известный профессор, но держится сам по себе. Он сказал, что ему надо сменить обстановку, по крайней мере, на несколько дней». Я не могу осуждать его. Жизнь университетского профессора непроста. Я думаю, он решил отправиться куда-то в горы, но не сказал мне, куда именно. Я даже не знаю, уехал ли он. Впервые услышала о его планах вчера. Гарсия посмотрел на Хантра: «Если вы дадите мне ваш номер, я позвоню вам, если что-то услышу о нем». На этот раз ее улыбка была полна дружелюбия.